Глава 14. Марина. «Мне не нравится вопрос мамы и то, что она вообще задумывается над этим. А еще не нравится зарождающийся внутри протест. Он появляется всегда, когда кто-то против того, чего я хочу. Ну или думаю, что хочу. Миша же замечательный. Как мама может спрашивать, хочу ли я за него замуж и люблю ли его? Что за вопросы, мама?» интересуясь, даже не понимая вначале, что отмахиваюсь от прямого ответа. «Нет, ты скажи», — настаивает она. «Скажи, потому что, когда ты смотришь на Мишу, я не вижу и сотой доли того, что ты испытываешь к Глебу». «Да», — она кивает. «Это невозможно не заметить. Если твой жених не тупой, он должен был это понять. Странно, что он сюда еще не приехал. Мама...» «Моему возмущению нет предела. Мама всегда была прямой, но сейчас ее прямолинейность сильно ударяет по моему сознанию. ей не думала, что мое небезразличие к Глебу заметно со стороны». «А что, мама?» — резко говорит она. «Миша хороший парень. Он, без сомнения, будет внимательным мужем и заботливым отцом, но...» Она запинается, будто думая, что сказать дальше. И, наконец, добавляет, «Но ты же понимаешь, что если нет любви, не будет и счастья». Я не знаю, что ответить. Сказать, что я все это понимаю, просто не могу определиться. Что до появления Глеба не было никаких сомнений в моей дальнейшей судьбе. Я точно знала, что мы с Мишей будем вместе, и однажды я выйду за него замуж. Тогда, когда почувствую, что приложилось» что я люблю его или хотя бы чувствую сильную симпатию. И когда забуду Глеба окончательно. Мне оставалось совсем немножко, потому что в последнее время у нас с Мишей все было просто идеально. «Мариш, я не прошу тебя отказываться от брака. Я прошу повременить с выбором. Конечно, вы всегда сможете развестись, но... В общем, подумай, не спеши с датой свадьбы». Я жду, что мама скажет что-то еще, но она молчит, складывает руки на коленях и осматривается в комнате. «Я не стала ничего тут менять», — всё же начинает она. «Иногда прихожу сюда, сажусь и пытаюсь выгнуться с мыслью, что моя дочь так выросла». «У тебя есть Кирилл?» — мама кивает. «Да, есть, но тебя все равно не хватает». Я чувствую себя виноватой за то, что игнорировала ее и не хотела слушать. Она права, нужно сперва разобраться в себе, подумать, чего я действительно хочу, а не плыть по течению и принимать решения спонтанно. Хотя как можно было поступить по-другому? Напротив Глеб, а парень, который за два с половиной года ни разу не сделал тебе больно, стоит перед тобой на коленях». «Можно было отказать?» «Я пойду». Она встает с кровати и идет к двери. А когда я направляюсь за ней, усмехается, но ничего не говорит. «Оставить дверь открытой я не могу, тогда физически не усну, потому что буду чувствовать себя безоружной». Выдыхаю, только провернув ключ в двери, а затем слышу несколько ударов за стеной, стараясь больше не прислушиваться и ложусь в кровать, натягивая одеяло до подбородка. Несмотря на это, ловлю себя на том, что жду каких-то звуков. Но ничего нет, за стенкой полная тишина. Я пытаюсь уснуть, но раскаты грома не дают этого сделать. Дождь никак не останавливается. Страшно представить, что там на улице, и как я завтра попаду на работу, если вообще попаду. Судя по непогоде, затянулось все не на один вечер. А торчать в одном доме с Глебом больше нескольких часов — уже испытание. Меня отвлекает стук в окно. Я не сразу понимаю, что это, и лишь сильнее укрываюсь одеялом. Гроза всегда пугала меня. Стук повторяется снова, и только тогда я поднимаюсь с кровати и смотрю в окно. За ним стоит Глеб. Я и забыла, что в моей комнате есть балкон, и что дверь спокойно открывается. Просто стою и смотрю на Царева, на его мокрые волосы и плечи. Как он там оказался? Он стучит снова, и я отмираю. Подхожу к двери, опускаю ручку и приоткрываю, пропуская Глеба внутрь. Он банально не оставил мне выбора. Проигнорировать его и не впустить было бы верхом безразличия. Он и так промок потому что едва зашел в комнату, как на полу образовалась огромная лужа. Глеб стирает с лица влажные дорожки дождя и смотрит на меня. «Ты долго?» Он усмехается. «Могла и быстрее открыть». «Могла вообще не открывать». «Да, могла», — соглашается Глеб. «Ты дурак. Я пожимаю плечами. Для встреч есть двери. Ты бы не открыла». «Аргумент, Марин». Он делает шаг ко мне. Я отхожу назад. Нет. Нам нужно поговорить. Нет. Да. Глеб. Я на миг закрываю глаза. А когда открываю их, Глеб уже находится в нескольких сантиметрах от меня. С его волос стекает вода и попадает мне прямо на куфту. Холодные капли должны отрезвить меня, заставить вытянуть руки и оттолкнуть его от себя. Но нет. Я просто стою и заворожённо смотрю на него. Его одежда насквозь промокла, лицо и волосы покрыты каплями дождя, а еще губы, по которым прямо сейчас скатывается небольшой ручеёк воды. Я ловлю себя на мысли, что хочу податься вперед и собрать его губами, восстановить в воспоминаниях его вкус. Я не хочу разговаривать, произношу, сглотнув. «Да, я вижу». С усмешкой произносит он. Думаешь ты явно не о разговоре? Глеб протягивает руку и обхватывает ладонью мое лицо. Едва ощутимо проводит пальцем вначале по щеке, затем спускается к губам, обводя контуры и черты, себе под нос. Я тоже об этом думаю. Вдруг признается он. Хочу вспомнить, каково это целовать тебя. Я даже вскидываю голову, чтобы заглянуть в глаза и убедиться, что он трезв и не под кайфом. Знаю, что Глеб категорично относится к этому и никогда не стал бы употреблять, но он же несерьезно. Я хочу прочитать в его взгляде насмешку надо мной, желание уколоть больнее и сделать так, чтобы я размечталась, а потом оттолкнуть, сказав догонку что-то обидное. Увы, взгляд Глеба полностью серьезен. Он переводит его с губ на глаза и обратно, а потом приближается так быстро, что я едва успеваю сориентироваться и выставить между нами руку, которую он, впрочем, тут же перехватывает и нагло забрасывает себе на шею. Я отворачиваюсь, и касание горячих губ приходится мне в щеку. Зажмуриваюсь изо всех сил и открываю глаза, отталкивая Царёва. Я не могу предать Мишу, несмотря на чувства к Глебу, которые никак не хотят покидать меня, не могу. А еще перед глазами всплывает образ Софии. Он же изначально приехал не один, привез девушку, познакомил ее с родителями, значит, она что-то значит для него. Будто по дикому стечению обстоятельств его телефон начинает звонить. «Глеб чертыхается, а я позволяю себе заглянуть в экран и увидеть там Софи. А еще ее безупречную фотографию, на которой она на порядок красивее, чем вечером за столом. И в сотни раз лучше растерянной меня сейчас». Да, голос Глеба звучит раздраженно, когда он отвечает ей, но слушать их разговор я не хочу. Вместо этого быстро нахожу свой телефон и иду в ванную, где тут же закрываюсь на шпингалет. Щека все еще горит от касания его губ, а в груди щемит так, что становится трудно дышать. Но я достаю телефон и быстро пишу Мише. «Марина, забери меня отсюда, пожалуйста. Я жду, когда он прочитает сообщение, но оно висит недоставленным. Тогда я просто набираю его, но он вне зоны действия сети». Конечно, я забыла, что на ночь Миша отключает телефон. Я удаляю сообщение и умываюсь ледяной водой, стараясь не вслушиваться в разговор глеба, но обрывки фраз все равно доносятся до моих ушей. Не вижу причин для переживаний. Да, я завтра буду. Да, мы пойдем. Я закрываю уши. Не хочу слышать, как он уверяет ее, что они пойдут в кино, ресторан, кафе тогда как несколько минут назад нагло хотел меня поцеловать. Вот же, Глеб. У него девушка, а он бежит к другой. И со мной поступал точно так же. Я даже представляю, как он разговаривал со мной по телефону, когда рядом была другая. «Марина, открой. Слышу, когда я отнимаю ладони от ушей». За словами следует стуга в дверь, которую я благополучно игнорирую. Не хочу открывать и снова смотреть на него. Не хочу вспоминать и думать. Единственное мое желание — отправить Глеба обратно в Америку и никогда больше не видеть. «Марина, открой эту дверь, или я снесу ее к чертям». «Уходи», — бросаю ему. «Или что?» «Я все расскажу родителям». «Что именно?» спрашивает он. «А мне кажется, что даже через дверь я вижу его ухмылку. И правда, что я расскажу?» Я открываю дверь и толкаю ее вперед, выходя из комнаты. На Глеба не смотрю, бросаю телефон на кровать и только тогда позволяю себе развернуться к нему. «Предлагаю на этом закончить наш разговор. Тебя явно заждалась София?» «Она не... Чёрт, Марина...» Глеб протягивает ко мне руку, но я тут же отбиваюсь от нее, не позволяя себе коснуться. «Послушай. Нет, это ты послушай. Ничто не дает тебе права врываться в мою комнату среди ночи, протягивать ко мне руки и…» Останавливаю взгляд на его губах, но тут же отворачиваюсь. «И остальные части тела. Я выхожу замуж, ясно? За самого замечательного человека в мире, а ты…» Ты недоразумение, которое почему-то решило, что все еще что-то значит для меня. Последние слова я выпаливаю на эмоциях и совсем не подумав. Зато челюсти Глеба силой сжимаются, а по комнате разносится скрип зубов. «Удачного тебе брака», — делая акцент на последнем слове, произносит Глеб, после чего подходит к двери, поворачивает ключ и выходит.